Глава 4. Марта кралась. О нет, никто не запрещал ей выходить из дому, но прежде у нее и мысли не возникало о том, чтобы покинуть Шеффолк-холл. Да и сегодняшний побег вовсе не был побегом, так она себя уверяла, и жалась к влажной стене, на которой висели потемневшие от времени портреты, «И куда вы собрались, дорогая тетушка?» Насмешливый голос чужака застиг ее у двери, и Марта вздрогнула, выронив зонтик. «Попрогуляться захотелось!» Она ненавидела себя за страх и за то, что не способна с этим страхом справиться. «Сегодня не самая лучшая погода для прогулок, тетушка!» Чужак наклонился за зонтиком. «Да, конечно!» Голос его был обманчиво мягок. холодно, ветрено, и снег мокрый. Он предложил Марте руку, и она не посмела отказать. — А вы одеты так легко, вам следует более внимательно относиться к своему здоровью. Смеется? Нет, не тени улыбки на глазах, а губы кривятся, и само лицо, не лицо, но деревянная маска из тех, что украшают кабинет старого герцога. Ко всему город опасен, дорогая тетушка. Он вел ее прочь от двери, и Марта оглянулась, понимая, что больше не посмеет нарушить негласный запрет. А мне бы не хотелось, чтобы с вами произошло несчастье. — Я... У меня нитки закончились, — пожаловалась она. — Пусть считает ее чудаковатой дурочкой. Дурочек не опасаются. Красные, еще синенькие... — Я взялась вязать шарф, ты ж знаешь, Освальд, как здесь холодно зимой. Я подумала, что тебе очень пойдет шарф. Синий или красный? — Полосатый, — решительно заявила Марта. Но нитки закончились, и я позабочусь, чтобы сегодня же вам принесли нитки. синие, всякие, дорогая тетушка. Сами выберите. Мне для вас ничего не жаль. Он остановился перед дверью. Даже овсяного печенья. Марта зарозовела, понимая, сколь странным выглядит набитый печеньем редикюль. Впрочем, разве в этом месте возможно остаться нормальной? Отнюдь. Вы же понимаете. Освальд любезно распахнул дверь. Как сильно огорчилась бы моя матушка, случись с вами какая-нибудь неприятность. Вы единственный близкий ей человек. Ульная вновь стояла у окна. и кружевная перчатка цвета слоновой кости почти сливалась с морозными узорами на стекле. Ульна не обернулась, но Марта знала, слышит, улыбается. — А нитки? — Марта вцепилась в рукав чужака. — Когда мне принесут нитки? — Скоро, тетушка, скоро. Он осторожно разжал ее пальцы и, наклонившись, коснулся сухими руками ладони. — Надеюсь, вы мне свяжете теплый шарф. Я постараюсь. Освальд ушел. Твой побег — глупость неимоверная. Ульна заговорила не сразу. Куда ты собиралась идти? К отцу. Нет, отец мертв. Он ушел прошлой зимой, а может и позапрошлой или того раньше. Этот дом съедает время, делая все дни похожими друг на друга, и Марта заблудилась в них. Но есть еще брат, которого Марта никогда не видела. Принял бы. Как знать. Или вот полиция. Полиция должна была бы знать, что Освальд стал другим, точнее, что прежний Освальд исчез. Наверняка его убил этот чужак, а нынешний Освальд жуток. От него у Марты не имеют пальца на ногах, а это верный признак. Поверили бы ей, или тоже посчитали бы сумасшедшей? Расстегнув редикюль, Марта вытащила печеньеце позавчерашнее, уже твердое, но зубы у нее сохранились, пережуют. Не зли его, Марта. Ульна все-таки отвернулась. Белое платье делало ее похожей на призрак. А ведь и вправду только призрак и остался. Была-то другой до свадьбы своей, до мужа, о котором заговаривать было запрещено, до рождения Освальда. Дом сожрал Ульне, оставив нечто. И Марту сожрет. Ульна. она подошла к подруге и взяла ту за руку, сжала. Он не твой сын. Ты это понимаешь? Мой. Он убил Освальда. Это Освальд, Марта. Ульна погладила ее по щеке. Он просто изменился. Повзрослел. Он чужак. Пойдем, я кое-что покажу тебе. Родовое древо шефолков. Герб с белой розой, которая выделялась в полумраке холла пятном. Черные жилы ветвей. Имена и снова имена, погасшие забытые, заросшие грязью. Винсент Шефолк Ульна нашла имя и, поднявшись на цыпочки, накрыла его ладонью. Сменил пять жен, и лишь последняя родила ему сына. Винсенту было семьдесят три. Альберт Шефолк Новое имя и буквы Ульна поглаживает, очищая от пыли. Трое его сыновей погибли во время чумы. Он вынужден был взять в жены Магдалену Виксби, и она родила ему мальчика. Точнее, сначала она родила мальчика, а потом он сочетался браком. Грегори. Она переходила от имени к имени, выплетая историю древнего рода, и Марта молчала, понимая, что именно ей хотят показать. Освальд нашей крови. Ульна разглядывала измазанную пылью перчатку. Просто он потерялся, а потом нашелся. Так бывает. «Да, Ульна. Ты ведь не станешь больше убегать?» «Нет, Ульна. Или вредить моему сыну?» «Нет, Ульна, конечно, нет». «Хорошо». Ее лицо озарило счастливая улыбка. «Я рада. Освальд сказал, что завтра отвезет нас в театр. Я так давно не была в театре. И знаешь, я подумала, что мы должны устроить прием. Мальчика пора вывести в свет». И Марта, вцепившись... В увесистый редикюль пробормотала. «Конечно, Ульна, ты совершенно права». Марта задумчиво перебирала мотки шерстяных ниток. Она вытягивала то один клубок, то другой, вертела в пухлых коротких пальчиках и роняла. Порой мотки падали на розовый бархат юбки, теряясь в складках ее. Порой скатывались в низкое кресло. Порой и вовсе летели на пол. Ульна поморщилась. Глупая женщина, беспокойная. И, забыв о шерсти, она раскрывает редикюль, вытаскивает очередное печенье, отряхивает с него пылинки. В редикюле Марта носит обрезки шерстяных нитей, крючок для вязания и пару древесных коклюшек, хоть кружевом она и не занимается давно. Печенье она тоже вертит, но не откладывает, как того Ульна ожидала. Поняла ли она? Вряд ли. Слабая кровь. Потерянная ветвь. Ее отец забыл, кем являлся. А может, и не он, но его отец или дед, или прадед. Вереница предков встала перед внутренним взором Ульны. Она знала имена. Ничего, кроме имен, заполнивших страницы старой книги. «Здесь твое прошлое», — сказал отец, положив ладони Ульны на потрескавшуюся кожу переплета. И под тонкими, хрупкими пальцами книга ожила. «О да». Ульна прекрасно помнит ее, каждую страницу, самые первые листы выцвели, а пергамент, тогда бумаги не знали, сделался тонким, хрупким, и вечерами, когда еще было желание и силы, она переписывала историю Набила. Да тошно, сохраняя каждую букву, пергамент сменился бумагой, плотной, рыхловатой, а позже тонкой, но тесненной с белой розой на каждой странице. и где-то среди этих страниц затерялась корона. Возвратиться. И ради этого стоило жить. Ульна коснулась губ, стирая улыбку, погладила соболиную накидку. Все-таки в доме, несмотря на заботу того, кто представлялся ее сыном, было довольно-таки прохладно и сказала. «Передай Освальду, что я хочу с ним побеседовать». Марта вздрогнула, И очередной клубок выпал из ее пальцев, покатился, остановившись у камина. «Я?» А побледнела-то как. И вечный ее румянец, явно свидетельствующий о плебейской крови, почти исчез. Почти. Все-таки Марта чужая изначально. Слишком уж мало в ней от истинных шефалков. Ульная осознала это еще в тот день, когда впервые увидела ее, девушку в нелепом розовом платье. полнотелую, белолицую. — лицу. Это твоя кузина, Марта, сказал отец, подталкивая девушку, которая поспешила присесть в неуклюжем реверансе, и массивные кринолины заскрипели, а припорошенный пудрый парик качнулся. Я решил, что тебе нужна компаньонка, Марта. Дочь мясника, у которого помимо Марты еще пятеро детей, и он наверняка обрадовался возможности сделать из дочери леди. Не вышло. Несмотря на все старания Ульны, годы не прибавили Марте вкуса. Она сохранила любовь к невообразимым нарядам, к дешевым романчикам и вязанию. — Ладно, пускай. — Ты, — повторила Ульна, — тебе следует побороть этот нелепый страх перед Освальдом. — Я не боюсь. — Боишься? — Боюсь. Она никогда не умела смотреть в глаза и сейчас отвернулась. он жуткий. Ты же чувствуешь. Силу ту, которой был лишен ее Ульны настоящий сын, перелюбила его Марта с молчаливого попустительства самой Ульны и сбаловала. И Ульна едва не погибла вместе с ним, а может и погибла, потому что сейчас Ульна продолжала ощущать себя неживой. Она дышала, ибо помнила, что должна дышать, Просыпалась, ведь глаза открывались, и сон уходил. Лежала, гладила озябшими пальцами сухой лен простыней, удивляясь тому, что способно его ощущать. «Иди», — Ульна умела говорить так, что Марта слушалась. Слабая, бестолковая. И, может, действительно было бы легче ей умереть, но Ульна не готова остаться совсем одна. Она привыкла к Марте, к вычурным ее нарядам, к ярким цветам. Пожалуй, единственным ярким цветам, с которыми мирился древний Шеф-Фолк-Холл. голосу ее, к нелепой манере воровать печенье и к вязаным шарфам непомерной ширины, их Марта дарила на каждое Рождество. Она, не смея перечить, поднялась и принялась торопливо запихивать клубки шерсти в корзинку. Те выскальзывали, разворачивались и тонкие нити переплетались, что невероятно злило Марту. И злость возвращала румянец на пухлые ее щеки. Сказать, чтобы не ела столько. Для нее еда – единственная радость. Пускай уж. Во всяком случае, доктор утверждает, что сердце Марты здорово. А значит, некоторая чрезмерность телесных форм ей и не повредит. Ульна едва не расхохоталась. Все-таки она становится нелогична. То всерьез раздумывает над тем, стоит ли позволять Марте жить. То вдруг беспокоится о здоровье. Безумие, легкое безумие на кошачьих лапах. В Шефолкхолле кошки не приживались, даже те глупые дворовые котята, которых некогда таскала Марта, прятала на кухне, подкармливала, но и они сбегали. Кошки умные животные. А люди глупы, слабы, почти все, кроме, пожалуй, ульны, и того, кто притворяется ее сыном. О, Свальт! Повторила она шепотом, холодным дыханием, коснувшись пальцев. Имя осталось на них. Плелось в нить старого кружева. Попросить о новых перчатках? И платье понадобится. Пусть сошьют такое же. Ульна неуютно в других. Слишком уж привыкла она к фижмам. Подобрав шлейф, запылился, потемнел от грязи. Ульна неторопливо направилась к себе. Предстоящий разговор мало волновал ее. Пожалуй, напротив. Она испытывала непривычный душевный подъем. Дверь в ее комнату была заперта, а ключ Ульна носила с собой. Массивный, отлитый из бронзы, с длинной цевкой и украшением в виде розы. Он оттягивал цепочку, порой врезался в кожу, оставляя красные следы. Марта уверяла, что нет нужды ключ прятать, что никто в доме не войдет в покое Ульны, но так надежнее. Замок щелкнул. и двери с протяжным скрипом, петли постарели, того и гляди, рассыплются, распахнулись, ульня закрыла глаза, как делала всегда, глубокий вдох и запах тлена, сырости, древности. Шаг и шелест юбок, шлейф падает, скользит, заставляя распрямить спину и поднять подбородок, полутьма и тени в ней, кровать и балдахин, Малейшее прикосновение к которому поднимает пыль. Перину следовало бы проветрить, но Ульна была отвратительна сама мысль о том, что комната изменится. Пусть бы и ненадолго, что чьи-то руки, кроме Мартиных, все же и от нее есть польза, прикоснуться к этой постели, потревожит зыбкий покой мертвых роз. Сухие стебли хрустят под ногами и прахом рассыпаются лепестки, Уже не белые, пожелтевшие, как желтеет древний пергамент. Столь же хрупкие. «Мама!» Освальд остановился на пороге. «Правильный мальчик. Понятливый». Тейдзи сделал хороший подарок. «Войди, дорогой». Ульна присела перед зеркалом. Пыль и проталины в ней. Прикасалась, смотрела на себя, бесстыдно, подсчитывая годы по морщинам. Освальд вошел и дверь прикрыл. Осматривается. Ему доводилось бывать здесь дважды или трижды. Она приглашала, скрепляя этими визитами перемирие, негласный договор. «Ты хорошо себя чувствуешь, мама?» «Да, дорогой». Не поверил. Взял за руку, и два пальца легли на запястье. Освальд нахмурился, слушая стук ее ослабевшего сердца. «Мама, тебе не следует?» «Следует». Он впервые позволил перебить ее, и, опустившись на пол, на истлевшие стебли и скрошенные листья, на ковер, который скрывался под грязным снегом сухих лепестков, заговорил. — Леди Ульна, Мама. — Леди Ульна, Тот, кто притворялся ее сыном, смотрел снизу вверх, и черты лица его смягчились. — Вы и вправду, мама. Я не смел надеяться, что вы будете ко мне хоть сколько добры. Эта доброта ничего не стоила. Да и не добротой она была вовсе, скорее, тяжестью одиночества, тоской, которая выедала остатки души, требуя заполнить их хоть чем-то. Освальд ушел. Ее никчемный, беспокойный сын, который все никак не желал понять, что будущее предопределено прошлым, его будущее, его долг, его право. Он был готов поменять и то, и другое на горсть золота, чтобы бездумно эту горсть швырнуть на зелень игрового стола. А этот, этот был рядом, притворялся родным, играл, вовлекая ульны. Вот только игра перестала быть игрой, и она, дотянувшись до бледного шрама, уродовавшего лицо Освальда, скользнула по нему пальцами, коснулась губ. Ты хороший мальчик. Голос ее смягчился. И я рада, что мы встретились. Марта, не повредит тебе, и мне тоже. Она глупая и безобидна, но идем, я хочу показать тебе кое-что. Она поднялась, опираясь на его руку, с удовольствием отметив, что рука эта крепка. Он научился одеваться, и оказалось, что Освальд, ее Освальд, поскольку другого давным-давно следовало бы забыть, обладает утонченным вкусом. Ему к лицу семный костюм, Пожалуй, излишне строгий, но его роль требует подобной маски. Черная шерсть пиджака, шелк жилета и светлое сукно рубашки. Не белое, но цвета слоновой кости. Аккуратный край, в чистоте линии которого видится работа хорошего портного. — Ты чудесно выглядишь, дорогой. Ульна вновь протянула пальцы к шраму. — Как-нибудь расскажешь, где и когда получил его? Об этом буду спрашивать не только я. но мне ты расскажешь правду. Она подвела его к шкафу, огромному, занимавшему всю дальнюю стену, и на запертых дверцах проступали пятна солнечного света. Тускло поблескивали латунные ручки, шкаф был заперт, и ключ тот, который Марта предлагала повесить в холле, идеально подошел к замку, два оборота и надавить. Дверцы заросли грязью и поддались не сразу, а, быть может, сама Ульна ослабела. Освальд помог, распахнул, едва ли не сорвав с петель. «Стой!» – велела Ульная, и он подчинился. Шкаф был пуст. Почти. Два сменных платья, которые Ульна сдвинула в сторону и, надавив обеими руками на заднюю стенку, заставила ее покачнуться. За стенкой скрывался проход. «Дорогой!» – Ульна обернулась. «Будь добр, захвати свечи!» Можешь взять мой канделябр. Из пары, подарены к свадьбе, на них так и остались банты из прозрачной органзы, правда, потерявший свой исконный цвет. Какими же они были? Синими, кажется, или розовыми? Розовые — это невыносимо пошло. Здесь ничего не изменилось. Лестница, грубые ступени, выбитые в скале, неровные, но изученные ульны. Прежде она частенько спускалась, чтобы поговорить с мужем, даже когда он перестал отвечать. Оказывается, она еще помнит. И то, как скользят всполохи света по стенам, и кренится, расплывается длинная тень, и то, как гулка разносится, бьет по нервам звук собственных шагов. Ниже и еще. Остановиться, переводя дух. Голова вдруг идет кругом, и сердце болезненно сжимается. Освальду достаточно толчка, и... Ничего, он подходит, берет под руку и осторожно интересуется. Вам, дурно? Ничуть. Ульная получается улыбнуться. и почти весело и все равно горько. Память норовит вырваться, а ведь, казалось, приручила, посадила на цепь, кинула в зубы обгладанную совесть, простила себя и его тоже, бездумного своего супруга. Кого он вздумал обмануть? Идем, дорогой, его рука. Надежная опора, а шлейф платья заметает следы на пыли, паутины вновь наберет. Ульна всегда интересовала, откуда берутся в подземелье пауки, если здесь нет мух. Чем они питаются? Уже недолго. Ее всегда изнурял не столько спуск, сколько подъем, особенно когда благоверный еще был жив. Проклятия летели в спину, поторапливали, и Ульна почти бежала, а ведь. Не сбылось, сколько раз он желал ей шею свернуть. Жива и будет жить. И, быть может, увидит, как исполнится последнее предсказание. Здесь она позволила Освальду войти первым. Камера, а за проржавевшей решеткой двое. Одежда истлела, и сохли тела, бурая пергаментная кожа, пустые глазницы, космы волос, зубы торчат. у ее дорогого тода были хорошие зубы чего не скажешь о той потоскушке что спряталась в углу я так понимаю освальд подошел к решетке склонился разглядывая тела это твой отец ульна перекрестилась и его жена узкий стол и стул повернутый сиденьем к стене почти сросшийся с этой стеной старый подсвечник с огарком свечи Странно, что его не тронули крысы. Ульна коснулась и тотчас отдернула руку. Воск сделался мягким, желтоватым, почти как кожа Тода. Значит, он не сбежал? Присев на корточки, Освальд поставил канделябр вплотную к решетке. Мертвец сидел, прислонившись к прутьям, обхватив их иссокшими пальцами. И сквозь разрывы кожи виднелась кость. И если его жена здесь, то... Ульна подошла к решетке, то наш с ним брак недействителен, а ты, милый Освальд, являешься бастардом. Он был красив, мой тот, а я, 24 года, старая дева, которая редко выглядывала за порог Шеффолкхола. Он сам написал письмо, и конверт сохранился. От него уже пахнет ладаном. Тяжелый церковный аромат, который прочно увязывается в воображение Ульны со смертью. И она редко открывает этот конверт, порой берет в руки, но и только. Печать потрескалась, осыпалась, буквы выцвели. Назвался моим кузеном дальняя родня. Отец говорил, что родни у нас много, но почти все позабыли о родстве. И мы встретились. Господи, он был красив, если не сказать прекрасен. И я влюбилась с первого взгляда. Любовь – опасная игрушка, мой мальчик. Любовь заставила принять в Шеффолк Холля и Тоды и бледненькую его сестрицу, которая редко подавала голос, да и вовсе старалась держаться в тени. Он сделал мне предложение, и я решила, что нет. Женщины счастливей. Когда вы узнали правду, мама? На утро после свадьбы. Первая брачная ночь. Символическая, ведь и до нее случались ночи. К чему терять время? Ульна так спешила любить и быть любимой, и вот она проснулась в темноте и в одиночестве, испугалась, что тот лишь пригрезился, встала, отправилась искать, нашла. Ее тот стоял на коленях перед той, кого называл сестрой, и просил прощения. Она же рыдала, и узкие плечи сотрясались. Следовало бы уйти, но что-то задержало Ульны. Он говорит, что осталось уже недолго, что скоро я умру, а он станет наследником Шефлгхола. Он собирался его продать, представляешь? И мои драгоценности тоже. А вырученные деньги позволили бы им исчезнуть, уехать за перевал. И ты? Утром я сказала, что хочу доверить мужу семейную тайну. Ульне помнила холодную ярость, ревность, которая разъедала ее изнутри. И то, сколь очевидной стало, Скрываемая этими двоими тайна, как прежде она, ослепленная любовью, не замечала робких, случайных прикосновений, нежных взглядов, осколков фраз, они решили, что речь идет о черном принце. И спустили сюда, а здесь их встретил Тедди. Ульне погладила того, кто был ее сыном, по волосам. Он принял мою обиду очень близко к сердцу, ты же знаешь, как много для него значит семья. Знаю. Освальд коснулся шрама на щеке. Все-таки Тедди виновен. Зря он мальчика попортил. С другой стороны, шрамы украшают мужчин. Он их не убил. Освальд гладил белую нить. Отдал мне. А я была в своем праве. Тот бронился. У него долго хватало сил, чтобы ругаться. Он прилип к решетке, брызгал слюной грязный, вонючий, Растерявший былую красоту, грозился полиции, а потом умолял. Не за себя умолял, а этого Ульна понять не могла. Не понять, не простить. И долго они. Три года. Женщина ушла первой, подхватила пневмонию и сгорела. Она бы умерла и раньше, если бы не тот, который уговаривал ее жить, заставлял есть, а Ульна садилась и смотрела. Испытывала ли она жалость? Отнюдь. Должно быть, именно тогда она стала сходить с ума или, напротив, вернулась в разум, осознав, какая бездна лежит между ней и остальными. Что ж, Освальд встал. Полагаю, они заслужили. Ни страха, ни отвращения. Тедди хорошо его выдрессировал. «Это все, что вы хотели мне показать, матушка?» «Пока, пожалуй. Я подумала, что мы можем устроить прием». представить себя обществу. всем ошметкам былой славы, которые удалось сохранить. Что ж, Ульне будет интересно взглянуть на людей, в которых ее отец увидел надежду рода человеческого, а они откликнутся на зов любопытны и жадны. Стервятники, готовые распростереть крылья над умирающей тушей Шефалкхола. Пускай. Ульне найдется, чем удивить их. Освальд слушал. Почтительно, все-таки ей повезло с сыном. И думаю, что тебе пришла пора жениться, мальчик мой. Она оперлась на его руку. И еще не устраивай больше встреч в лиловой гостиной, там сквозит. Да, матушка. Предстоял путь наверх, 143 ступени, преодолеть которые будет непросто. Годы все-таки не пощадили ее. Они никого не щадят, даже Шефолк Хол постарел. Однако Ульна еще увидит его возрождение, если ее мальчик все сделает правильно.